сыщик Алиса Глава 1. Колёса для богомола. Если ты приходишь домой и тебе надо делать уроки, то во дворе обязательно светит солнце. В городе открылась ярмарка чудес. Пашка Гераскин, который делает только то, что ему хочется, зовёт себя купаться на остров Родос, а марсианский богомол так скрипит старыми суставами. что хочется убежать на Северный полюс». «Поля!» — крикнула Алиса, кидая ранец с компьютером в угол. «Поля, куда ты задевался?» Робот, домашний работник по имени Поля, оказывается, давно уже стоял в дверях, укоризненно склонив на бок железную голову. И где только научился так склонять голову. «Вы меня звали, госпожа?» — спросил он. Последние годы робот читал только дамскую литературу, предпочитая романы о графинях, которые безнадёжно влюбляются в недостойных баронов, в то время как благородные маркизы вздыхают в ронжерее. И хоть все смеялись над увлечением робота, разубедить его в том, что дамская литература никак не относится к настоящей жизни, было невозможно. И больше всего он страдал от того, что не умеет плакать, ведь героини его любимых романов буквально не просыхали от слёз. Однажды он даже намазал себе слёзы подсолнечным маслом и был посрамлён жестокосердными хозяевами. "Виконт", сказала Алиса роботу, понимая, что такое обращение самый прямой путь к сердцу поля. "Не будете ли вы так любезны придумать, чем смазывать суставы старых мерсианских богомолов, чтобы они не мешали людям делать уроки?" "Давайте я сделаю уроки за вас, графиня", ответил великодушно робот. Последний раз. Благодарю вас, я сама, сказала Алиса. Так чем смазывают суставы богомолом? Попрошено не издеваться, вмешалась в разговор полуметровая насекомая, пытаясь спрятаться под кровать. Если я одинокое существо, заброшенное судьбой на чужой планете и вынужденное проводить остаток дней в плену у двуногих, это не означает, что по мне можно ходить ногами. Я же хочу сделать как лучше. — воскликнула Алиса. — Ты не будешь скрипеть. От этого выиграешь и ты, и всё человечество. — Суставы у меня внутри, — сказал Богомол. — Вы что же, резать меня намерены? — Тогда уходи, — приказала Алиса. — И ты, Поли, уходи. Все уходите и оставьте меня в покое. У меня завтра контрольная по математике. — Пойдём, — сказал робот Богомолу. Богомол покорно пошёл за роботом, и Алисе было слышно, как робот рассуждает вслух. Может, в тебя ж прицем масло впрыснуть? Я не переношу боли, отвечал богомол. Вот уж не думал, что ты её чувствуешь, сказал робот. Я в прошлом месяце тебе нечаянно ногу отломил. Ты когда это заметил? Я заметил сразу, сказал богомол. Но сказал на следующий день. не хотел тебя расстраивать. Вряжь, сказал робот. Они миновали коридор и скрылись на кухне. Теперь ничего не мешало приниматься за уроки, кроме лени. И Алиса стала колдовать, чтобы началось землетрясение, чтобы школу смыло приливной волной цунами, чтобы грянул мороз 30° градусов, и занятия отменили. Она колдовала и понимала при этом и что такое колдовство пустая трата времени. Тогда Загадала Алиса напоследок: "Пускай сейчас зазвонит видеофон, и папа попросит тебя срочно приехать в Космозо". Космозо это космический зоопарк. Он расположен в Москве, а Алисин папа профессор Селезнёв, директор этого зоопарка. Но с чего бы профессору Селезнёву звонить дочери, если она сейчас сидит у компьютера и делает уроки? И в этот момент зазвонил видеофон. На экране появилось лицо профессора Селезнёва. Алиса, сказал он. Что нового в школе? У Алисы язык отнялся от неожиданности. Вот не думала, что удастся заставить папу позвонить. В школе всё хорошо, ответила Алиса. Тут вошёл робот Поля и, увидев, что Алиса разговаривает с отцом, заявил, становясь в поле зрения профессора: Вот вас мне и нужно. Что ещё случилось? Ваша дочь Сказал домашний робот, а сокращённо домработник поля: "Вы сказала неудовольствие по поводу того, что у её марсианского богомола слишком громко скрипят суставы. Я обследовал богомола и понял, что смазать суставы не удастся, потому что они покрыты хитиновым покровом. Тогда у меня появилось предложение: а что если отломать все ноги у богомола?" а вместо них сделать колёса. И как же богомол? Профессор Селезнёв старался сдержать улыбку. Он согласен на такую операцию. Он не заметит, сказал робот. Мы обломаем ему ноги во сне, и когда он проснётся, то всё будет кончено. У него ободёт шесть пар колёс на резиновых шинах. Алесе показалось, что робот дождан доса от собственной сообразительности. Поля относился к породе учёных дураков, которые встречаются и среди людей. Такие учёные дураки лишены чувства юмора. Им рассказываешь что-нибудь смешное, они смотрят на тебя совершенно серьёзно и спрашивают: "А что тут смешного?" Причём так строго спрашивают, что начинаешь думать, может, и в самом деле на свете нет ничего смешного. Такие люди бывают очень опасными. Хорошая идея. Согласился Селезнёв и обратился к Алисе. «Ты уж присмотри за своими друзьями, а то Богомол занесён в межпланетную Красную книгу». «Отлично», — согласилась Алиса. «А Богомол на колёсиках будет ещё более редким насекомым». Но ей тут же пришлось бежать за роботом. Он, оказывается, решил, что получил согласие людей на операцию над Богомолом. Алиса вернулась к экрану и спросила отца. «Что у тебя случилось?» «Я жду гостя». сказал Селезнёв. Этот твой знакомый. Ты не хочешь присутствовать при нашем разговоре? Думаю, тебе будет интересно. Конечно, ответила Алиса и поскорее отключила видео, чтобы отец не заметил, какое у неё счастливое лицо. Её колдовство удалось. Можно не делать уроков. У Алисы было предчувствие, что её ждёт новое приключение, а она с раннего детства и недели не может прожить без приключений. И Анна собралась, так, словно намеревалась отправиться в поход. Вынула из хлебницы свежий бублик, повторила просьбу Робуту не дотрагиваться до богомола, который уже залез от страха под буфет. Оставила записку маме, что нужно обязательно постараться вернуться домой, и поспешила к остановке автобуса. Автобус стоял на Арбатской площади. Это был автобус мгновенного действия. Через 100 лет в городе люди будут в основном ездить на таких автобусах. Ты входишь в его заднюю дверь, проходишь по салону и выходишь в переднюю дверь. Если ты не ошиблась автобусом, то передняя дверь ведёт к площади перед Космозо. День был будний, и посетителей в зоопарке было немного. Даже места на стоянке флайеров перед входом можно было отыскать без труда. Алиса прошла в ворота Космозо, напоминавшие вход в пещеру. В лучьме засверкали самоцветы, над головой зажёгся, встречая посетителей, зелёный в искрах свет, который излучали изумрудные лишайники, привезённые когда-то со старого домика. Миновав короткую пещеру, девочка оказалась в удивительном, привычном с детства, волшебном мире космического зверинца. Алисе, конечно же, не терпелось узнать, какого неожиданного гостя ждёт её отец, но она не могла отказать себе в удовольствии пройти мимо клеток. где вольготно чувствовали себя обитатели дальних планет, которых специальные экспедиции давно уже привозят на землю. За стеклом в жаре пустыни под искусственным солнцем жарились живые кустики, порой вырывая из песка корни, чтобы подойти к крану и напиться. А вот целое семейство индикаторов, пушистых добродушных зверьков, которые меняют цвет в зависимости от настроения. На лужайке возле круга, где катал детей добродушный розовый дракончик, мирно паслись два склисса. Коровы как коровы, никогда не подумай, что они умеют летать. Но при виде Алисы склиссы заволновались, принялись мычать, побежали к ней, раскрыв прозрачные стрекозины и крылья. К сожалению, у Алисы не хватало времени повидаться со своими знакомыми, но всё же она сделала небольшой крюк и заглянула к пруду. «Эй-геги!» — крикнула она. Вылезая, Соня, я тебе бублик принесла. И в ответ на её крик вода посреди пруда расступилась, спугнув гусей и казарок, и показалась голова ящера. За головой последовала шея, которая всё поднималась, поднималась над водой и никак не кончалась, так что, не покидая середины пруда, колоссальный бронтозавр смог дотянуться губами, доставши на берегу Алисы и вытянув вперёд мягкие розовые губы взять у неё из рук свежий бублик. Знак благодарности бронтозавр прикрыл белой плёнкой чёрные глаза и снова ушёл в глубину спать и думать. Хотя до сих пор никто не знает, о чём думают бронтозавры. От пруда всего два шага до похожего на раскрытую ракушку здания дирекция. В ракушке помещается не только дирекция, но и госпиталь для зверей, лаборатория и центр наблюдения. Ведь за космическими животными приходится следить круглые сутки. Мало ли что может произойти. И порой решает дело секунда. Пройдя по коридору, Алиса толкнула дверь, на которой была маленькая металлическая пластинка. Проф Селезнёв, директор. Папа был один. Он сидел перед компьютером, по экрану бежали ряды мелких цифр. Алиса. Не оборачиваясь, сказал профессор: "Садись и жди. Я буду занят ещё 2 минуты". Алиса, конечно же, не стал садиться. Она принялась разглядывать свои любимые фотографии на стенах кабинета. Там были изображены чудесные животные, а также виды планет, на которых папе приходилось бывать. А вот и фотографии космического корабля «Пегас». Когда-то в раннем детстве, может, тысячу лет назад, Алиса вместе с папой и капитаном Полосковым летали на нём в космос. И она там впервые столкнулась с космическими пиратами. Алиса собралась рассказать папе, что ей недавно пришлось встретиться с пиратами вновь, Но только она открыла рот, как дверь без стука распахнулась, и в комнату, как ураган, ворвался маленький поджарый, быстрый даже стремительный человек с вьющимися словно проволочными волосами, большим орлиным носом и яркими светящимися глазами. Он был таким загорелым, словно провёл отпуск на Гавайских островах. Но Алиса, которая раньше приходилось видеть этого человека, знала, что комиссар интергалактической полиции Миладар проводится своё свободное время под двухкилометровой толщей льда, потому что его кабинет лежит возле южного полюса. "Здравствуйте, привет!" воскликнул комиссар Меладар. "Вам привет, профессор Селезнёв, и тебе привет от важной девочка Алиса". У комиссара была отличная память на лица. Отец оторвался от компьютера и протянул комиссару руку. "Садитесь", сказал он. "Рук не пожимаем, это негигиенично, моя семья не позволяет". заявил Милодар, но на самом деле комиссар говорил неправду. Дело в том, что он очень берёг себя, потому что считал, что без него вся работа интергалактической полиции на Земле развалится, и его надо беречь. А как берегут комиссаров? Их держат в кабинетах, а на все встречи и даже опасные задания вместо них посылают великолепно сделанную голографическую копию. Комиссар сидит сейчас в своём кабинете подо льдами Антарктиды, а его копия пришла в кабинет Селезнёва и не хочет пожимать рук. Так как тогда профессор сразу догадается, что перед ним не комиссар, а только его копия. Но видно, профессор Селезнёв об этом догадался. Он не стал пожимать руку комиссару. Вместо этого он спросил: "Чем мы обязаны вашему визиту? А вам сегодня никто ничего не рассказывал?" "Нет". Комиссар встал посреди кабинета, уперев руки в бока. Алиса и Селезнёв стояли перед ним. Никто не садился. «Это очень странно», — заметил комиссар. «Комиссар Милодар», — попросила Алиса, которая совершенно не стеснялась комиссара, «почему вы говорите загадками?» «Я не загадками говорю, я подозреваю вашего папу в вытаивании важной информации». «Что?» — удивилась Алиса. «А вот что. Вчера из этого зоопарка кто-то сбежал». Не будем уточнять, кто сегодня ваш попали создал, что в зоопарке на одного жильца меньше, но он не решился рассказать об этом нам полицейским и надеялся поймать чудовище сам. Это чистой воды чепуха, возразил профессор Селезнёв. Если чепуха, то откуда взялась эта страшная угроза всему человечеству? Комиссар щёлкнул пальцами, и у него в руке, как у фокусника, появилась подвижная цветная фотография, где кадры, которые простаречи называют лекадом, На фотографии было изображено нечто совершенно странное, и даже отвратительное. Представьте себе пруд или озеро, наполовину заросшее тростником. На дальнем высоком берегу видны осины и ёлки. Почти из середины пруда, высунувшись попояс, на зрителя глядело противное, бледно-голубое существо размером чуть побольше толстого человека. Существо это было не то, что толстым, но очень тугим и мутным, каким бывает надутый рыбий пузырь. Головой существо напоминало моржа, если бывают голубые моржи, без ресниц и бровей, с седыми усами и слюнявым ртом. А вот клыками природа это чудище наградить забыла. Без видимых усилий существо поднялось над водой, так что показался его толстый белый живот, и начало хлопать по поверхности пруда похлыми ладонями с перепончатыми пальцами, которые заканчивались длинными, загнутыми когтями. Затем водяной толстяк Медленно погрузился в зелёную воду и выпустил один за другим несколько больших пузырей воздуха. Милодар кинул векат на стол, и фотография проехала немного по его плоскости, затем ударилась о настольный календарь и замерла. Это было странно, потому что голограмма комиссара не должна была раскидывать во все стороны настоящие векаты. "Что вы на это скажете?" спросил Милодар. "А что я должен сказать?" осторожно осведомился Селезнёв. Няолетте, профессор, это ваш зверь? Нет. У нас нет ничего подобного. А он сбежал из этого зоопарка? У нас никогда не было таких зверей и сотрудников. Алиса. Миладар обернулся к дочери профессора. Ты подтверждаешь слова отца? Почему вы не доверяете мне, комиссар? Спросил профессор, останавливая готовую ответить Алису. Я всем доверяю, ответил Милодар. Но я всем и всегда повторяю, у меня не бывает просто разговоров с людьми, у меня бывает только перекрёстный допрос, даже когда я ложусь спать со своими жёнами. У вас несколько жён? удивилась Алиса. Только две, ответил Милодар. Я тебе рано об этом знать. Кто мы уже здесь прошвы и я тебе знакома это чудовище? Нет, сказала Алиса. Ты его видела в папином сапке? «Нет». «Но, может, оно само вывелось? Здесь только нечисти страшно войти». «Во-первых, не страшно», — сказала Алиса. «А во-вторых, здесь нечисти совсем нет, а есть только животные. Вот вы нам показывали типичную нечисть. Я такого где-то видала». «Наверное, в мультике», — сказала Алиса. «И он назывался Водяным». «Алиса, не путай комиссара Мелодара», — взмолился профессор Селезнёв. Он просит опознать животное, а ты ему рассказываешь сказки. «Любая информация нам, сыщикам, полезна», — возразил комиссар. «Не исключено, что мы имеем дело с каким-то розыгрышем, ведь мы ещё до конца не избавились от хулиганов и интриганов, поэтому я попрошу Алису сообщить мне всё, что она знает об этих водяных». «Теперь я понимаю, почему комиссар попросил меня позвать тебя на нашу встречу», — сказал профессор. Ему хотелось послушать сказки. Милодар усмехнулся. Профессор, вы просто ревнуете. Вы думали, что если я прилетел к вам, то буду разговаривать только с вами. Но учтите, что из вашей дочери может эти не заурядный соищик местный знакомый. Как же, как же. Вспомнил Селезнёв. Прошлой осенью Алиса встретилась с вами в пустыне Такла-Макан, когда пропал без вести профессор Уфу. Правильно, подтвердил Милодар. У вас великолепная память, профессор. Алиса тогда нам очень помогла. Я надеюсь, что она поможет правосудию снова. Честно сказать, когда я узнал о появлении этого голого голубого моржа в пруду возле деревни Тучково под Москвой, то я вспомнил, кто у нас главный специалист по чудовищам. Профессор Селезнёв. И тогда я хлопнул себя по лбу и воскликнул. А не родственница ли ему одна неглупая девочка Алиса? И справочном бюро мне ответили, она его единственная дочь. Вот тогда я, проведя фонил вам, и попросил позвать на нашу встречу Алису. Всем всё ясно? Селезнёв хмыкнул, а Алиса бодро ответила: "Так точно, комиссар". Комиссар Милодар, довольный произведённым на профессора впечатлением, подмигнул Алисе и принялся ходить по кабинету директора, залашив руки за спина. Неожиданно он остановился и сказал: "Господин профессор, я попрошу вас не угрожать пальцем вашему единственному ребёнку и не корчить страшный гримас". Она не совершила ничего плохого. И надеюсь, что ещё десятилетнем мало хорошего она не вик криминалистике. «Я и не сержусь», — улыбнулся Селезнёв. «Тогда продолжим беседу», — сказал полицейский комиссар. «Алиса, будь обязана, помоги старику, расскажи, что ты знаешь об этих самых водяных». «Я знаю тоже, что и все дети», — ответила Алиса. «То есть не очень много. В русских сказках и, наверное, в сказках других народов есть такие существа, которые называются нечистой силой или нечистью. Я думаю, что они остались в наших сказках ещё с тех древних времён», когда славяне были язычниками и верили в языческих богов. Они думали, что лес и речки населены всякими мелкими злыми духами. «Это так?» — спросил Милодар у профессора Селезнёва, словно никогда не читал сказок. И тут же он подтвердил опасения Алисы. «Должен признаться, что никогда не читал сказок и не смотрел мультфильмов. В два года мне купили первый компьютер, а в шесть лет я распутал мое первое уголовное дело». «Об ограблении и убийстве старушки, которая жила в соседнем подъезде». «Она давала людям деньги в долг под проценты». «И её убил один на...» «Он зарубил её топором?» — спросил Селезнёв. Алиса видела, как папа с трудом удерживается от смеха. «А вы откуда знаете? Читали?» — спросил Милодар. «Если фамилия убийца Раскольников, то я читал эту историю знаменитого писателя Достоевского», — сказал Селезнёв. Он явно потешался над гостем. Но у мелодара не так-то легко было сбить с толку. Нет, сказала она уверенно. Молодого человека звали Караммазовым. С тех пор я стал помогать полиции. В 14 лет был зачислен в штат полицейского участка и получил звание младшего сержанта. Продолжались рассказы нам о веере древних славян. Древние люди считали, что в лесу живут лешие и баба-яга, костяная нога. На деревьях сидят соловьи-разбойники, в воде прячутся водяные и русалки. А о русалках я слышал Перебил Алису Миладар: "Попрошу конкретнее, что мы знаем о Водяном?" "Очень мало", призналась Алиса. "Я слышала, что Водяной утаскивает к себе в подводное царство тех, кто ему понравится". "Папа, а что ты знаешь о Водяном?" "Забыл", признался Селезнёв. "Может быть, Водяной действительно похож на того толстяка, которого нам сейчас показали. Но насколько я знаю, все, кто его видел, потонули. К тому же, по долгу службы я не верю в сказки". И вам, комиссар, не советую. Скодна, сказал Милодар. А вы поглядите в библиотеке, предложила Алиса. Там, наверное, есть сборник сказок. Никогда! Мне когда мне по библиотекам бегать? воскликнул Милодар. Может быть, это вовсе не водяной, какой-нибудь чудовище, которое сбежало от вас, только вы боитесь мне об этом рассказать. Клянусь вам. Не клянитесь. Наверняка вы знаете этих гадов, которых здесь содержите. «А теперь поехали!» «Куда поехали?» — удивился Селезнёв. «На пруд в деревне Тучково!» — ответил Мелодар таким тоном, что никто не посмел ему перечить.